Я когда узнал, что сегодня в современнике будет отмечаться этот юбилей, я подумал, я бы много отдал, чтобы сюда попасть. Ну, скажу честно, я отдал больше, чем подумал. Я клянусь, мне не жалко. Я вообще не понимаю людей, которые там чего-то жалеют. Вообще странные люди стали сейчас. Вчера звонил приятелю. Говорю, Гоги, что делаешь? Он говорит, кушаю. Я говорю, что кучаешь?" Что? Он говорит, это не телефонный разговор. <свят> Вообще люди странные стали какие-то. Алчные. <свят> Значит, купил машину, хочет гараж. Купил гараж, хочет дачку. Купил дачу, хочет бриллианты. Эх, клянусь, клянусь, я ничего не хочу этого, у меня все есть. <св> сейчас хочу только духовную жизнь. <св> Поэтому сейчас хочу купить церковь. Папки есть, купи церковь, и там каждый день молиться на наш районный ОБХСС. Чтобы он хоть ненадолго позволил бы мне отделиться от государства. Я сегодня немножко сильно нервничаю, потому что вижу, вижу в зале знаменитых представителей нашей культуры, уважаемых представителей органов культуры, а также просто интеллигенции. У меня такое впечатление, что некоторые заметили, что я говорю с акцентом. Но вы знаете, я думаю, что лучше говорить с акцентом, но думать по-русски... Говорит по-русски Ну и так далее Кто захлопал? Правильно Значит, товарищи Мне очень приятно, что здесь сегодня в зале Представлены наши прославленные Общепризнанные Академические театры. Театр имени нынешнего Моссовета. Театр вроде бы сатириев. А также московский общедоступный для меня художественный театр. Я сегодня здесь представляю центральный крытый театр на Цветном бульваре. Ну, вы знаете, театр у нас просторный, светлый, всегда цветы. Репертуар только свежий и глубоко оптимистический. Одним словом, наш театр на Цветном бульваре действительно социалистический по форме и многонациональный по содержанию. Я слышал, что сейчас у театра в сложный период. Я бы сказал, очередной сложный период, всякие там реформы, эксперименты, я клянусь это, я не понимаю, зачем. У нас в театре никаких проблем. Никаких. Всегда аншлаг. Хотя у нас всю жизнь идет один спектакль. Называется Базар времен Нерона и Синеки. Сейчас я достану бумагу. Не потому я и так помню, что, но просто чтобы вы знали, что артисты театра на Цветном бульваре тоже читают у меня. Дорогая, Галина Борисовна и ее современники. Вашему театру всего 30 лет. Вы посмотрите на себя. На что вы похожи? Все бледные, истощенные. Зачем так себя доводить? Зачем? Зачем нервничать, переживать это? Примут, не примут. Проскочит, не проскочит. Вырежут, не вырежут. Но вырезали, но... Ну, сцену, ну, спектакль. Тебе же не желудок вырезал. <реклама> Дышать можешь. <реклама> Любить можешь. <реклама> Кушать можешь. Где достать кушать? Можешь? Что еще нужно? Я не понимаю. Но я еще понимаю этих молодых главных режиссеров. Ну, они хотят званий, премии и как вершина духовных исканий Новодевичий монастырь. Поэтому они пока вынуждены ставить острые проблемные спектакли. Например, вот этот. Улица Шоломалихема имени Сорок. Ну, это наша уменьшая примера в театре синагоги. Что, что? Я никого не хотел обидеть. Я сказал, в пятый синагоги, что? Синагоги. Так вот я как-то вечером шел по улице. Слава Богу, имени Горького. Ты. <свят> И... Из этого театра, после этого спектакля, народ выходит, Знаешь, такие все разгоряченные, все возбужденные. Знаешь, тому нравится, тому не нравится. Передо мной шли два старых интеллигента. Такой, знаешь, один с бородой такой. И второй наоборот. В так вот, который с бородой... Говорит второму, ну как вам эта улица, Константин Сергеевич. <свят> а то знаешь, да, палец к пенсне приставил и говорит, не верю. <свят> и начал что-то с возмущением отстаивать. А из нашего театра на цветном бульваре все выходят спокойнее. Никто ничего не обсуждает. Вообще, даже ничего не говорит. Вообще, кто хочет говорить, в наш театр не ходит. Ему не на что. Кто хочет говорить, идет в театр Ермолова. Кстати, мне один артист рассказывал, ну, который в этом театре работал. Так он мне рассказывал, что он как-то на репетиции что-то своему новому главному режиссеру сказал. Ну, сам. Под впечатлением остропублицистического спектакля теперь не может устроиться в театр мимики и жестанки. Но с этими молодыми режиссерами понятно. Но вы, Галина Борисовна, конечно, вам трудно. Потому что вы одна, это коллективный мозг театра, современник. Но вы вдумайтесь, что у вас за репертуар? Что это такое? Кто боится? Вердинии Вульфовни. <решили> Слушайте, кто может бояться человека с такими мемоченствами? Только человек с фамилией типа Райхельгаус. <звы> Я хочу понять, что вы этими спектаклями добиваетесь. Вы вдумайтесь вообще, что вы в искусстве ищете. <звы> Какой-то правды жизни. Вы поймите, если у человека своя жизнь... Зачем ему нужна твоя правда? Что ты его мучаешь? Что ты ему все время доказываешь? Вот у вас недавно спектакль поставили, это называется квартира, это такое распространенное русское имя, Каламбини. Слушайте, это же ужас. Клянусь, это ужас. Человек с таким трудом, с такой нагрузкой достал билеты в современник, чтобы хоть на один вечер вырваться из кошмара своей квартиры. Приходит в театр, и ему за его же деньги весь вечер со сцены его же квартиру показывали. Какое это искусство? Начну мельницу. Вьет воду это искусство. Одумайтесь. Мадам Волчик, успокойтесь. Вообще больше оптимизма. И тогда современник 35 лет будет выглядеть как малый театр в свои 200. <плес> Потому что там мудрые люди. Недаром этот театр называли второй университет. Люди там образованные, начиная прямо с главного режиссера который правильно понял смысл фразы «Никогда не отказывайся от малого». <Слых> Вы знаете, вообще в этом театре репертуар фантастический. Фантастический. Такое впечатление, что смотришь передачу, очевидно... Режиссеры их не мудреют прямо на глазах оставшейся публики. <свят> вот с кого надо брать пример. Правда, тоже там был когда-то борец один. Тоже, знаешь, в своем театре боролся, в нашем тоже за копейку готов был убить. Потом взял и, видно, с полного отчаяния поставил спектакль, знаешь, этот, по книге, ну, которую все обсуждали, но никто не читал. <режит> Сразу спокойный стал, уравновешенный, розовый. К нам приходит покупать только зелень, потому что все, что к зелени нужно, ему теперь домой на машине привозят. Галина Борисовна, дорогая, клянусь, вижи же женщина. Вы посмотрите на ваших артистов. Сердце от жалости рвется. Худые. Что с ними вообще здесь делают? Например, Лия Ахиджакова, это гениальная артистка. Гениальная. Кто ее так измучил? Неужели вик -тюк? Не может этого быть. Вы посмотрите на нее. Все выросли, а она осталась. Или Мариночка, где она? Мариночка. Наша суперстар. <соединяю> Я не знаю вообще, как в вашем театре, но у нас на Цветном Бульваре... <соединяю> ее просто благотворят. Особенно последние два-три года это что-то. <соединяю> Тоже гениальное, красивое, жаль смотреть не на штаб. Худая, один талант и кости. Так вот, я хочу понять, то, что Мариночка это имя, я понял. А вот Ниелова. Это что, фамилия? Или это принцип? Мариночка, клянусь, хочешь, приходи в воскресенье в наш театр. Прямо с утра. У нас будет все Министерство культуры. Мы тебе большой театр устроим. Зураба сатки видела. Клянусь, через год будешь еще больше. И знаете, товарищи, в том, как выглядят женщины театра «Современник», виноваты так называемые мужчины, артисты этого театра. Я не оговорился, когда сказал так называемые. Что, кваша мужчина? Или, может быть, Никулин со своим длинным песенным репертуаром. Или, или извиняюсь, гад который способен всю ночь с женщиной читать эпиграммы. Вы <Слых> вдумайтесь, какие это мужчины, если у них троих вместе взятых, денег меньше, чем у одного Евстигнеева <Слых> волос на голове. И, и то ли дело Мужчины в нашем театре На Цветном бульваре Дорогие женщины Современника Посмотрите на нас И наконец решите Для себя С кем вы Мастера культуры Ну и в заключение, пока я на свободе, <смех> позвольте поздравить вас с днем рождения и пожелать не столько творческих удач вам, как... Сколько творческих неудач всем остальным. Товарищи, я сейчас имею в виду только западные театры. Ну, насколько мне известно, в этом вечере я выступаю последним. Вы хорошо смеялись во время моего выступления, потому что, как гласит восточная мудрость, хорошо смеется тот кто смеется над последним. Но, товарищи современники, запомните, в нашем искусстве, обреченном на успех... Последних нет и быть не может, потому что как только в нашем искусстве появляется последний, за ним сразу занимают очередь.